С утра ярко светило солнце, но Марина прочитала прогноз погоды в интернете. Обещали сильный дождь. Она хотела сунуть в сумку зонтик, но тот как назло сломался. Тогда она взяла с собой тонкую непромокаемую куртку с капюшоном. Синоптики не обманули. Пока Марина ехала на работу, небо затянуло тучами, а на подходе к студии начался дождь. Через полчаса перешедший в самый настоящий ливень. Марина смотрела в окно на прячущихся от дождя прохожих и радовалась, что ей никуда не нужно идти. В комнату заглянула секретарь шефа Саша и покосившись на окно, спросила: "У тебя зонтика нет? Представляешь, вышла утром, погода была хорошая, я его и не взяла. А куда ты собралась?" сочувственно проговорила Марина. В такую погоду хороший хозяин собаку из дома не выпустит. Да и я не вышла бы. Да мне нужно мобильник из ремонта получить. Перед работой я занесла его в мастерскую, батарейка сломалась. Обещали за 2 часа сделать. А я без телефона как без рук, сама понимаешь. Зонтика нет, но есть непромокаемая куртка. Хочешь? Красная, проговорила Саша в сомнении. К моим туфлям не подходит. Ну как хочешь. Было бы предложено. Да нет, извини, возьму, конечно. Здесь всего-то 5 минут, если через двор. Она взяла куртку и упархнула. Марина вспомнила про флешку Камиллы. Ещё вчера ей показалось смутно знакомым лицо человека на видео, того профессора-археолога. Она заперла дверь и достала из тайника косметичку Камиллы. Тайник у неё был в светильнике. В комнате имелось два малосимпатичных плафона, один из которых давно уже не горел. Но экономный завхоз решил, что комната маленькая, хватит Марине и одного. Так что если встать на стул и запихнуть косметичку в плафон, никто ничего не заметит. Марина достала флешку и вставила в компьютер. Как только на экране появилось лицо археолога, у неё словно пелена спала с глаз. Этот человек чем-то был очень похож на мужа Камиллы. Ну да, светлые прозрачные глаза, твёрдый волевой подбородок, не вяжущийся с мягким сдержанным характером Георгия, и больше того, характерные движения, жесты, мимика, наклон головы. Теперь Марина удивлялась, как сразу не заметила это сходство. Именно таким Георгий станет лет через 20. Всё встало на свои места. Ведь Георгий говорил, что его дед был известным археологом и часто ездил в экспедиции на раскопки в страны Ближнего Востока. Всё ясно, это он, дед Георгия, на этих видеокадрах со своей молодой аспиранткой. И письмо, приложенное к файлу, написано им и адресовано какому-то коллеге. Как флешка попала к Камилле, догадаться было не трудно. За годы совместной жизни она могла обследовать все его домашние архивы. Непонятно только одно: зачем ей понадобились эти записи? Марина поняла, что на этот вопрос ей может ответить только Георгий. И ещё, что она должна показать ему эту флешку и рассказать всё, что знает. Его мобильный был выключен. Тогда она набрала домашний номер Георгия в надежде, что он окажется дома. И правда. Трубку сняли почти сразу. Но голос, который она услышала, был ей незнаком. "Могу я попросить Георгия?" спросила Марина удивлённо. "А кто его спрашивает?" От чего-то Марина почувствовала беспокойство и ответила уклончиво. "Это его знакомая. А фамилия у вас есть, знакомая?" продолжил вязливый голос. "Почему вас интересует моя фамилия?" проговорила Марина раздражённо. Георгий дома? Нет. А что тогда вы делаете в его квартире? И где всё же Георгий? Ну, слушайте, что происходит. Я немедленно звоню в полицию, закричала Марина. Где хозяин квартиры? Георгий арестован. В голосе незнакомца зазвенел металл. А я провожу в его квартире следственные мероприятия и прошу вас назвать свою фамилию. арестован? Марина растерялась. За что? Почему? По подозрению в убийстве своей жены. Вдруг в трубке раздался другой голос, глухой хрипловатый бас. С кем ты разговариваешь, Мальков? Что это разглашаешь следственную информацию? Затем тот же бас стал громче и проговорил, обращаясь к Марине. Кто это? С кем я говорю? Ваша фамилия? Марина ничего не ответила и нажала кнопку отбоя, испуганно уставившись на телефон. Георгий арестован. Арестован по подозрению в убийстве Камиллы. Ей трудно было в это поверить. Хотя говорят же, что первым подозреваемым в случае убийства женщины оказывается муж жертвы, а в случае убийства мужчины его жена. Но Георгий невиновен в этом преступлении, она была уверена. Ведь это немыслимо подложить бомбу в машину постороннего человека, чтобы убить собственную жену. В это время по местному телефону ей позвонил завхоз и позвал к себе. Нужно было проверить проводку. Спрятав косметичку в тайник, Марина направилась в холл. Внезапно входная дверь открылась, и в помещении студии вошёл оператор Андрей, поддерживая под руку Сашу. Но в каком она была виде? Насквозь мокрая, с расцарапанным лицом и размазанной косметикой, она шла, заметно прихрамывая и громко всхлипывая. Капюшон у куртки был полу оторван и едва держался. "Боже мой", вскрикнула Марина, шагнув навстречу. "Что с тобой случилось?" "Пали какие-то двое", всхлипнула Саша. "Я через двор шла, и так-то дождь хлещет, а тут эти из-подворотни выскочили". Хорошо, вот Андрей их спугнул, а я иду через двор, смотрю, какие-то двое на девушку напали. Сперва-то подумал, что это ты, Маринка. Я? – переспросила Марина. Почему я? И тут же поняла, почему. Из-за красной куртки. Из-за куртки, подтвердил Андрей ее догадку. Я закричал, а они бросили Сашу и сбежали. Ужас какой! Вас окликнула незаметно появивsheся в холле гремёр Шилли. Это что же творится? Что же делается? Среди белого дня прямо возле работы могут изнасиловать. Да никто меня не насиловал, проговорила Саша, размазывая слёзы по лицу. Да что ты говоришь? В голосе Лили прозвучало несомненное разочарование. А что же тогда им было нужно? Может, наркоманы? подала голос подскочившая Соня. Может, им деньги на дозу были нужны? Деньги-то отняли? Сумку вытряхнули? ответил за Сашу Андрей. Всё на землю высыпали. Я потом несколько минут собирал, но вроде со слов Саши ничего не пропало. И обшарили всю. добавила потерпевшая. Противно так. Может, всё-таки хотели изнасиловать? задумчиво протянула Лиля. Да нет, скорее обыскивали. Но ничего не взяли. Вроде ничего. Саша громко всхлипнула. Не успели, наверное, авторитетно проговорила Соня. Андрей же их спугнул. Может, и не успели. Поддержала разговор Марина. Но вообще Тани на наркоманов были не похожи. С сомнением протянул Андрей. Тебе может в больницу нужно? Забеспокоилась Соня. Да нет, у меня вроде все цело. Саша вытерла слезы. А всё-таки надо бы в больницу, не сдавалась Соня. Бывает, что сначала ничего не чувствуешь, вроде как от стресса, а потом оказывается, что какие-то серьёзные травмы. Да не пугай ты её, взмолился Андрей. Она и так вон какая расстроенная. Не надо мне ни в какую больницу, пробормотала Саша. Всё у меня цело. Только я в таком виде, в таком виде. И она снова горько разрыдалась. Ну не плачь, не плачь, попытался успокоить её Андрей. Ничего страшного, подумаешь, пара царапин из садин. Умойся, приведи себя в порядок, да поезжай домой. Я тебе такси вызову. Пара царапин, прождала Саша. О чём ты говоришь? Я сегодня вечером с одним с одним человеком хотела встретиться. Причёску сделала, а куда же я теперь в таком в таком виде? Она убежала в туалет. А Марина пошла к завхозу по дороге обдумывая происшествие. Всё складывалось один к одному. Сначала у неё мотоциклист на улице вырвал сумку. Потом кто-то взломал шкафчик с техникой, а теперь ещё напали на Сашу. Ну да, вчера завхоз ворчал, что замок у шкафчика, где она хранит микрофоны, сломан. Замок был хлипкий, так что завхоз думал, что это у кого-то терпения не было ключи искать. торопился человек. Вот и дёрнул посильнее. Марина вчера еле оправдалась, что не она это. А сегодня на Сашку напали. Причём у Марины не было ни малейших сомнений, что напали только из-за красной куртки с капюшоном. В этой куртке под сильным дождём Сашу перепутали с ней, с Мариной. Даже Андрей сказал, что в первый момент принял Сашу за неё. И этот звонок на мобильный Отдай мол то, что взяла. А что она взяла? Да флешку, конечно. Но ее надо обязательно показать Георгию, потому что там его дед, это точно. Тут Марина вспомнила, что Георгия арестовали, и остаток дня думала только об этом. Дома она застала мужа, помятого, не бритого и недовольного. Хотела спросить, от чего он не на работе. но не стала нарываться на хамство. В конце концов, какое ей дело? На кухне на столе стояла сковородка, в раковине валялась скорлупа от яиц. Марина мысленно вздохнула. Она выросла в маленьком городе, до 17 лет вообще жила в деревянном доме без удобств, а он рос в Петербурге, и родители были относительно приличные люди. И тем не менее, она лучше с голоду умрёт, чем станет есть со сковородки. Тимка маленький и то у неё руками никогда не ел, сразу ложку держать научился. А Антон хлеб не резал, а ломал руками и борщ мог из кастрюли есть. Мясо опять же от куска рвал зубами, а после еды громко рыгал прямо за столом. Правда, так он делал только дома, когда его никто не видел. На людях же вёл себя прилично, а при ней не стеснялся, хоть и знал, что от его привычек её трясло. Впрочем, сейчас Марину волновало не это. Муж притопал на кухню, видно хотел поругаться и только искал повод. Вечно жрать в доме нечего, ворчливо начал он. Шляешься где-то, а хозяйство запущено. Подразумевалось, что после таких слов Марина встряпнётся, завертится на кухне и через полчаса подаст ему полный обед, извиняясь и кланяясь. Антон всё съест, подообреет, и жизнь потихоньку войдёт в прежнюю колею. Однако Марина вовсе не собиралась его облажать, уж по крайней мере, не сегодня. Георгия арестовали, сказала она, никак не отреагировав на его откровенное хамство. Чего? муж, удивлённо выпятил глаза. Какого Георгия? Ах, этого? Казалось, он с трудом вспомнил, что у Камиллы был муж. Ты откуда знаешь? Звонила ему. Там у него обоск. Мне и сообщили. Арестован, сказали, по подозрению в убийстве жены, объяснила Марина. Жены? Муж с размаху плюхнулся на стул. Марина решила, что если Антон спросит, какой жены, она просто треснет его поварёшкой. Но он молчал. Потом хмыкнул. И соброси уходить из кухни, сообразив надо думать, что его не собираются кормить сытно мужином. "Стой!" крикнула Марина. "Ты понял, что я сказала, или мозги вообще отказали?" "Чего тебе?" буркнул он, всё же остановившись на пороге. "Нужно, чтобы Жук нашёл Георгию толковав адвоката, и как можно скорее", твёрдо сказала Марина. "С чего это вдруг?" Удивление Антона было искренним. С какого перебоя я должен помогать этому слизняку? С того, что он этого не делал? закричала Марина. Скажи, ты можешь поверить, что Георгий из ревности подложил мину в машину этого Борецкого? Ну, допустим, не могу, ответил Антон. Слабо ему, это точно. Но пусть полиция разбирается. Ты прекрасно знаешь, им лишь бы дело закрыть, а не винный человек пострадает. Да мне на него на Зарал муж. Камиллы больше нет. Так не всё ли равно, как её убили, по заказу или муж из ревности? Угу, муж. Марина с трудом сдерживала ярость. "От чего?" говорила сдавленно. "Или любовник? Или школьный друг? Или то и другое вместе?" На его взгляд она ответила твёрдым взглядом, и Антон понял, заюлил, глаза забегали. "Я всё знаю." сказала Марина. Видела собственными глазами. Вот здесь, на этом диване. И вот что я тебе скажу. Если Женька не найдёт Георгию адвоката, я завтра же пойду в полицию и сдам вас с потрохами. Вот пусть они и разбираются, кто с кем спал, кто кого ревновал, как вы её делили. Не всё Георгию за вас отдуваться. Любишь кататься, люби и саночки возить. Сука, прошептал он. Ты этого не сделаешь. Еще как сделаю. Вы может и отмажетесь, но к делу мои показания подошьют, станут вас на допрос оттягать, у тебя на работе узнают. В общем неприятности, а гребешь выше крыши. Антон первым отвел взгляд и ушел в спальню поговорить с Женькой. Поздно вечером, когда муж давно спал. Позвонил Плувунец и сказал Марине, что договорился с хорошим адвокатом. Он завтра же приступает к делу. Спасибо, Женя. Марина собиралась повесить трубку, но Плувунец что-то медлил. Ты это серьёзно насчёт полиции или просто тоху решила попугать? осведомился он. Абсолютно серьёзно, заверила его Марина. И больше тебе скажу. Если моего слова будет недостаточно, Вера тоже подтвердит. Вот как? Ага. Так что лучше твоему адвокату постараться. Ну-ну, хм, хмыкнул он и отключился. Корабль шумеров медленно проплыл между сторожевыми башнями, миновал круглую бухту и вошёл в широкий канал. Плавной дугой, проходивший между высокими берегами, облицованными плитами белого камня, Наверху, над краями канала, виднелись строгие каменные постройки. Старый матрос, который уже бывал в Атлантиде, рассказал Шамику, что это казармы воинов Атлантов, размещённые здесь на случай нападения врагов. Впрочем, какие враги могут быть у могущественных Атлантов? Кто осмелится поднять руку на этих людей, подобных богам? Кому может прийти в голову столь безрассудная мысль? Пройдя около 50 стадиев, корабль снова свернул в широкие морские ворота. Поперёк них была натянута огромная бронзовая цепь, которую при подходе корабля опустили на дно, чтобы он мог беспрепятственно войти во внутреннюю гавань. Эта гавань была огромна, как озеро, и вся заставлена многочисленными кораблями, прибывшими в Атлантиду со всех концов света, из всех населённых стран. Здесь были высокие триремы прирождённых моряков, жителей острова Крит и родственных им народов моря, филасков и эллинов, низкие и длинные корабли египтян, сплетённые из стеблей папируса и казавшиеся столь хрупкими, что трудно было представить, как преодолевают они морские просторы. Были пузатые, похожие на огромные бочки джонки желтолицах жителей самых дальних краёв. тех, где по утрам восходит солнце. Были корабли эламитов, тяжёлые, с квадратными носами и широкими квадратными парусами, сплетёнными из речного тростника. Были узкие приземистые лодии с драконьими мордами на носу, на которых приплыли полудикие варвары холодного севера, облачённые в одежды из шкур диких зверей. Шамик во все глаза смотрел на эти удивительные корабли. на этих удивительных людей и едва не произвел момент, когда их собственный корабль встал возле причальной стенки. Отец позвал его в каюту. Там, несмотря на все протесты, Шамика нарядили в парадную одежду, в которой он чувствовал себя как раб в колодках. Ни голову повернуть, ни рукой пошевелить. А тебе и не нужно ворчаться, сказал старый эламский раб. С самого детства приставленный к Шамику: "Ты знатный молодой господин, тебе надлежит вести себя достойно, стоять как столб", проворчал Шамик, но спорить не стал, знал, что это бесполезно. Переодевшись, он вышел на палубу и встал рядом с отцом. Матросы перебросили на берег сходни и шумеры, то по одному, то по двое перебрались на берег. Там их уже ждали какие-то важные люди. Но Шамик во все глаза смотрел не на них. Он увидел нечто более интересное. По сторонам от встречавших их вельмож стояли рослые воины в сверкающих золотистых панцирях с изображением звезды, символа и герба Атлантиды. А рядом с каждым воином сидел на камнях огромный зверь, покрытый красно-желтыми полосами. с длинными желтоватыми клыками, торчащими из пасти как кривые кинжалы. Всего Шамиг насчитал не меньше десятка таких чудовищ и тихо спросил отца: "Что это за звери?" Но отец не ответил ему, только взглянул строго и нахмурил густые брови. "Что это за звери?" повторил свой вопрос Шамиг, приподнявшись на цыпочки, чтобы лучше видеть. "Это боевые махароды". Прошептал ему эламский раб, прятавшийся за спинами солдат. Они беспрекословно слушаются своих повелителей, и никто не может устоять против них в бою. Никто не может устоять, восхищённо прошептал Шамик, поражаясь могуществу атлантов. Не вертись и веди себя как положено знатному молодому господину, прошептал ему старый раб. Отец, что-то говорил встречавшим их атлантам, египетский толмач быстро и толкова переводил его слова и ответы атлантов, но Шамик не слушал. Он озирался по сторонам, насколько позволял жёсткий воротник парадного одеяния. А здесь было на что посмотреть. Чуть в стороне от причала суетились и сновали сотни и тысячи людей в ярких и удивительных одеждах. Минойцы и Эллины в белых хланиных туниках, Египтяне с выбритыми наголо головами в долинных одеяниях из неокрашенного полотна, Финикийцы в пестрых шелковых накидках, желтолицы и узкоглазые обитатели отдаленных стран Азии, длинноволосые северные варвары, изнывающие от непривычной жары и многие многие другие, крепкие матросы и темнокожие нубийские рабы. выгружали товары из кораблей и лодок. Погонщики подгоняли к самой кромке причала ослов и мулов, лошадей и верблюдов, чтобы перегрузить на них тюки и ящики, привезённые со всех концов света. Позади, за колышущейся многоцветной толпой, Шамик увидел огромное животное, похожее на серую гору, с длинным хоботом и большими белыми бивнями. На спине у этого удивительного зверя сидел маленький смогулый человек с острой палкой в руках. Этой палкой он тыкал ходячую гору, и гигантский зверь послушно шёл туда, куда направлял его погонщик. И над всем этим живым морем раздавались голоса людей, торгующихся и ссорящихся на сотнях наречий. Гортанный рёв верблюдов и ослов, ржание коней, блеяние коз. Отец обменялся с атлантами, подобающими случаю, высокопарными речами и вручил соответствующие их чину подарки. Тут же подъехали запряжённые четвёрками лошадей золочёные колесницы. Шамик с отцом сел в первую, самую нарядную, из украшенную изображениями крылатых львов и михайродов. Внутри было тихо и прохладно. Удобные сиденья, мягкие шёлковые подушки. По сторонам и на запятках встали воины. Остальные знатные шумеры погрузились в другие повозки и колесницы отправились в путь. От гавани в глубину острова вела широкая ровная дорога, поднимавшаяся вверх по склону холма и извивавшаяся, как огромная змея. По сторонам от неё в зелени садов прятались красивые дома из белого камня, которые казались шамику столь богатыми. что при виде каждого он спрашивал отца: "Это дом царя Атлантиды?" "Что, ты, сынок?" отвечал тот с усмешкой. "Это дом какого-нибудь купца". "Но уж это точно дом царя". "Да нет, когда увидишь царский дворец, ты это сразу поймёшь". Дорога поднималась всё выше и выше по холму, и каждый следующий дом был богаче и красивее предыдущего. А потом Шамик увидел высокую каменную стену, украшенную по кромке квадратными зубцами. Колесница остановилась перед огромными медными воротами. Один из атлантов, сопровождавших отца, прокричал что-то на своём певучем языке, и ворота с громким скрипом отворились. Шамик привстал, чтобы получше разглядеть то, что находилось за воротами. А там было на что посмотреть. За каменной стеной находился огромный сад. Каких только деревьев в нём не было: пальмы, и секоморы, фикусы и алиандры, и такие диковины деревья, каких Шамик никогда не видел. Среди этих деревьев змеились многочисленные дорожки, журчали ручейки, гремели маленькие водопады, темнели спрятанные в тени деревьев и таинственные гроты. По краям дорожек пестрели необыкновенные цветы: огненно-красные и пурпурные, золотистые, как солнце, и голубые, как небо. Из цветка на цветок перепархивали тысячи разноцветных бабочек, как будто такие же цветы, только живые. Воздух был напоён ароматом апельсинов и лавров, магнолий и роз. Шумеры притихли, поражённые окружающей красотой. Колесницы медленно катились по аллее среди этого сказочного сада. Отец проговорил Шамик, вертя головой: "Это и есть райский сад, о котором мне рассказывал старый жрец Амашкин. Это и есть тот сад, в котором жили самые первые люди, пока великий бог Энлиль не разгневался на них. Это райский сад", негромко ответил отец. "Но не тот, в котором жили наши предки". атланты верно служат своим богам, приносят им обильные жертвы и потому боги милостивы к ним. Они не выгоняют их из райского сада, они даруют им великое могущество и множество удивительных чудес. И вечную жизнь, должно быть, и вечную жизнь. За разговором колесница миновала чудесный сад и выехала к большой поляне, посреди которой выселся удивительный дом. Теперь Шамик понял, что рядом с этим домом все прежние кажутся жалкими лочугами. У этого были огромные окна, и стены покрыты золотистой чешуёй, как сказочный морской дракон, и высокие башни по углам. А по сторонам от дверей неподвижно стояли воины в золотых панцирях с боевыми махаяродами на привязи. Я знаю, это дворец царя Атлантиды. воскликнул Шамиков в восторге. Нет, это ещё не царский дворец, возразил ему отец. Этот дом пожаловал нам великий царь Атлантиды на время, которое мы проведём у него в гостях. Какой же дворец у самого царя? Ты скоро увидишь его, мой мальчик. Шумеры покинули колесницы и проследовали во дворец. Здесь чудеса поджидали их на каждом шагу. В одной из комнат Из стены бил настоящий родник с прозрачной и чистой ключевой водой. В другой находилась огромная клетка, в которой порхали удивительные птицы, которые при появлении гостей зачирикали человеческими голосами. Слава владыке мира, царю Атлантиды Гаару, да будут дни его бесконечны. Правду говорили об атлантах, проговорил восхищённый Шамик. Нет числа чудесам в их городе. Ты ещё не видел и малой части этих чудес, проговорил старый иламский раб. А теперь, молодой господин, тебе следует умыться после дороги, чтобы наши гости не подумали, что мы шумеры неотёсанная деревенщина. Капитан Сиврюгин мрачно смотрел на разложенные перед ним фотографии. Что-то в них его не устраивало, что-то было неправильным, но что, он никак не мог понять. Он остановился на один из снимков, тот, где покойная Нежданова сидела с солидным мужчиной за столиком в ресторане. Определённо здесь было что-то не так. Вдруг дверь с шумом распахнулась, и в кабинет ввалился невысокий полноватый человек лет 50 в дорогом, но помятом и неопрятном костюме, с круглой лысиной, окружённой венчиком седеющих волос. Лев Львович Левобережный представился он с порога. Член коллегии адвокатов. В данном случае представляю интересы господина Успенского. Выполив эту тираду, он, не спрашивая разрешения, плюхнулся на стул перед столом Сиврюгина и протянул тому свою визитку. Капитан мрачно уставился на картонный прямоугольник с золотым обрезом, потом перевёл взгляд на его владельца и отметил сбитый на сторону галстук, пятно на воротнике рубашки. Адвокат тем временем вытащил из кармана пачку сигарет. Вы позволите? Курите, курите, махнул рукой Сиврюгин. Сам капитан бросил курить месяц назад, поэтому вид курящего человека действовал ему на нервы. Впрочем, появление адвоката в любом случае не предвещало ничего хорошего. Адвокат зажал сигарету в зубах, щёлкнул серебряной зажигалкой, выпустил клуб дыма и проговорил: Итак, какие у вас имеются основания для ареста моего подзащитного? Веские основания, отозвался Сиврюгин. Ваш извиняюсь, подзащитный обратился в детективное агентство для слежки за своей женой, гражданкой Неждановой. Детективное агентство представило ему многочисленные доказательства измен жены, после чего он опять же нанял Киллера. который установил взрывное устройство в машине, где его жена ехала с очередным любовником. Согласитесь, вырисовывается малоприятная картина. Извините, но это только ваше предположение. Адвокат зажал сигарету между пальцев и взмахнул ей в воздухе, при этом пепел просыпался на стол. Севрюгин пододвинул к нему стеклянную пепельницу и проговорил извивительно: Предположение? А вот это, по-вашему, что? Предположение. С этими словами он сдвинул к адвокату стопку фотографий. Адвокат молча уставился на них. Сигарета его погасла. Он снова щёлкнул зажигалкой, разложил фотографии веером, ещё раз переложил. При этом он, видимо, нервничал. Сигарета у него то и дело гасла, и он снова и снова её зажигал. Что скажете? проговорил Севрюгин, когда молчание затянулось. Разве это не убедительные доказательства? Доказательства чего? Адвокат небрежно отодвинул фотографии обратно к Севрюгину. И самое главное, как эти доказательства были получены? Вы их обнаружили в результате законных следственных мероприятий? В результате документально оформленного обыска с ордером и понятыми? В Успенский сам выронил эти фотографии из конверта. Я их у него не изымал, уныло протянул Сиврюгин. Он прекрасно понимал, что опытный адвокат может найти в его действиях кучу процессуальных нарушений. А как вы оказались в нужное время в нужном месте? не унимался адвокат. Как вы узнали, что мы подзащитный именно в это время будет извлекать конверт из абонентского ящика? Я получил информацию из надёжного источника, неохотно проворчал капитан. А имя у этого источника имеется? Я не обязан, конечно, не обязаны, адвокат замахнул руками. Я вам ничего подобного и не говорил, только мне от чего-то кажется, что вы и сами не знаете этого имени. Короче говоря, вы действовали на основании анонимного звонка, а это, извините, является серьёзным процессуальным нарушением. Ну вот, подумал Сиврюгин. Да плыли и до процессуальных нарушений. Любимые слова каждого адвоката по уголовным делам. Одно хорошо. Начальство тоже не уважает эту отмазку, и на одних процессуальных нарушениях защиту не построишь. Что ж. Адвокат неожиданно улыбнулся. Думаю, для первой встречи мы поговорили достаточно. Не смею занимать ваше время, но надеюсь, что скоро мы с вами снова встретимся. С этими словами он затушил сигарету, встал и выкатился из кабинета. Севрюгин долго смотрел ему вслед. Почему адвокат пробыл у него так недолго? Почему не оставил никаких официальных бумаг, протеста по процессуальным вопросам, требования об изменении меры пресечения? Марина не торопилась домой, потому что не хотелось встречаться с мужем. Они снова станут ругаться, и что толку? А так была слабая надежда, что он выпьет и уснёт до её прихода. С другой стороны, вчера голос у пловунца был трезвый. Так что надо думать, поминули они подругу 3 вечера подряд, да и решили, что хватит. Жизнь продолжается. У Женьки-то да, а вот у Антона жизнь в будущем изменится. Наверное, всё же придётся развестись. От этой мысли Марина пришла в самое мрачное состояние духа. Она не стала срезать путь через двор Ещё не хватало, ведь именно там напали на Сашку. А вышла на проспект. Было довольно светло, белые ночи. Народу на встречу попадалось порядочно: весёлые компании молодёжи, парочки, просто гуляющие даже с детьми. Но когда она задержалась у перехода, из переулка внезапно выехала большая чёрная машина и притормозила рядом. Из машины выскочили двое парней в одинаковых тёмных костюмах. Подхватили Марину под локти и Помогите, закричала она. Убивают. Тише, прошептал кто-то ей в ухо. Не надо шуметь. Марина попыталась вырваться, но эти двое держали крепко. Тогда она поджала ноги и повисла у них в руках всем весом, продолжая при этом орать во всё горло. Уловка сработала. Один из парней отпустил её локоть и попытался зажать рот рукой. Второй не удержал, и Марина упала на колени. Тот первый стал её поднимать, и вот тогда она с размаху вонзила зубы в его запястье. Она слышала, как парень сдавленно крикнул, а другой рукой дёрнул её за волосы. Но он не знал, что детство Марины проходило в маленьком городке, где вечерами выползало на улицы ужасающее количество шпаны. Они сходились между собою в драках, имея в руках дубинки и свинчатки. Припозднившегося прохожего могли пощекотать ножечком, а вот завалить девчонку можно было только голыми руками. Причём один на один. Такой у них был свой бандитский кодекс. Поэтому девочки очень рано учились обороняться. Как видно, эти двое никогда не жили в небольших городках и не представляли себе Как провинциальная девушка может защищать свою жизнь? Оторвать Марину от запястья нападавшего можно было только с головой, так что на боль от рывка за волосы она не обратила внимания, а только сильнее сжала зубы и почувствовала во рту вкус крови. Нападавший взвыл и отпустил волосы. Вдвоём они подтащили Марину к машине, укушенный влез на заднее сиденье, таща Марину за собой волоком. потому что руками она вцепилась в его костюм. Второй подхватив за ноги, впихивал в машину. Напоследок она умудрилась вырвать ногу, легнула его и, судя по крику, попала во что-то нужное и уязвимое. Но всё же им удалось втянуть её в машину. И что интересно, улица, только что полная гуляющих людей, сейчас как вымерла. Никого не было. Все попрятались по щелям да по норам. Ужас. Что за народ? Второй похититель влез на заднее сиденье и нажал руками Мари ни на челюсть, как бульдогу. Пришлось разжать зубы, но зато отстранившись, она тут же залипила укушенному хорошую пощечину. Тут уж они взяли ее в клещи, зажав между собой. Поехали, крикнул второй похититель. Посторожней там, буркнул водитель, не оборачиваясь. Чехлы мне кровью не замажьте. Марина поначалу приняла это замечание на свой счет и здорово испугалась, но слова водителя относились к первому похитителю. Он зажимал рукой укус на запястье, и носовой платок был весь красный от крови. Она почувствовала настоящее удовлетворение, но ничего не сказала. Машина ехала по свободным улицам, похитители молчали. И Марина забеспокоилась. Кто эти люди? Наверняка их послал тот тип, что звонил ей по телефону и требовал вернуть то, что она взяла у Камиллы. А вдруг он станет её пытать? Марина была готова отдать ему флешку, но та осталась на студии. Что ж, тогда поторгуемся. Марина не стала канючить и жалобно спрашивать, куда её везут. Всё равно эти урода ничего не скажут. Тоже мне Двое здоровенных парней с одной женщиной не смогли справиться. Машина внезапно остановилась возле современного здания с огромными окнами голубого стекла. "Выходи", скомандовал второй похититель. "Да тихо, всё равно никто не услышит". Марина прикинула: а что если сейчас выскочить? Этого двинуть сумкой, второй всё равно не боец. Вон весь бледный от вида собственной крови. Нет, не получится. Из двери выглядывал охранник, да ещё водитель. Она вышла и негодующе фыркнула, когда парень подержал её за руку. Охранник на входе ничего не сказал, только окинул всю троицу насмешливым взглядом. И то сказать. Первый похититель зажимал прокошенную руку, второй крепко держал Марину за локоть и смотрел перед собой мрачно. Костюм его был весь в пыли и пятнах. Марина успела здорово попинать его ногами, когда похитители запихивали её в машину. Они вошли в кабину лифта. И то, что Марина увидела в зеркале, очень ей не понравилось. Волосы растрёпаны, помада смазана, платье надорвано на плече. Настроение немного повышало то, что когда эти двое увидели своё отражение, то расстроились едва ли не больше её. Приехав на верхний этаж, они никуда не сворачивая, повели её по длинному, скудно освещённому коридору. Марина завертела головой, пытаясь прочитать надписи на дверях, но провожатый сильно дёрнул её за локоть, мол, иди быстрее. Они вошли в большую комнату, оттуда выходили три двери. Стол с компьютером, шкаф для бумаг и кресла для посетителей, говорили о том, что это приёмная. В данный момент она была пуста. Возле кресел на журнальном столике Марина заметила стопку ярких проспектов, на которых ей удалось прочитать только слово "Анкор". Ах, вот куда она попала. Это же фирма, владельцем которой был Борецкий. Тот самый, которого взорвали в собственной машине вместе с Камиллой. Марина отвлеклась на эти мысли и не успела прочитать табличку на дверях кабинета. Кабинет был не очень большой и не очень уютный для работы, в общем, а не для посиделок. Хозяин стоял у окна, рассматривая панораму города. Он повернулся на звук открывающейся двери и, не сумев скрыть изумления при виде помятой троицы, нахмурился. В чем дело? Вы что в аварию попали? Нет, уныло промямлил тот похититель, что был по здоровее. Она. Анна Вижу, что она, вздохнул хозяин кабинета. Свободный пока, не задерживаю. Но после поговорим. В голосе его послышались такие нотки, что Марина уверилась, этим двоим мало не покажется. В медпункт этого отведи, недовольно буркнул начальник. А то кровью истечёт. Что же вы, Марина Викторовна, так сильно его укусили? Жалко, что нас смерть не загрызла, подумала она. Эта мысль, надо думать, отразилась у неё на лице, поскольку хозяин кабинета помрачнел и моновеньем руки отпустил своих незадачливых подчинённых. Марина бросила на него взгляд из-под тишка. Около 40 лет. Костюм сидит отлично, от всей фигуры веет жёсткостью и внутренней силой. Присаживайтесь, Он кивнул на стулье возле стола. Марина выбрала самый простой, с жёсткой спинкой, и села на краешек. Выпить чего-нибудь, бросил он. Водечки простой, без газа. Он лично принёс ей воды из приёмной, а пока он ходил, Марина успела пригладить волосы и вытереть размазывавшуюся помаду. Теперь позвольте представиться, сказал он, сев напротив. Вячеслав Петрович Веретенников, заместитель директора по безопасности фирмы Анкор, заместитель того самого Борецкого. Марина сделала вид, что впервые услышала название фирмы. Да, ныне, к сожалению, у покойного. Веретенников бросил на нее пронизывающий взгляд, от которого Марине стало неуютно. Глаза у него были серыми и очень холодными. Наверное, даже когда он улыбается, они остаются такими же. Впрочем, сейчас этот человек вовсе не собирался улыбаться. Он смотрел на Марину холодно, испытующе и очень серьёзно. Я пригласил вас, чтобы задать несколько вопросов, поскольку вы являетесь непосредственным свидетелем происшествия. Я уже всё рассказала в полиции, втрепенулась Марина. Как вы понимаете, мы проводим собственное расследование. В голосе этого человека появились особенно жёсткие нотки. И я всё же намерен задать вам свои вопросы и выслушать ваши ответы. Марина поняла, что с этим человеком лучше не спорить, а притвориться испуганной и глупой. В самом деле, кто она такая? Девочка на побегушках, у таких ума не много. Была бы умная, так нашла бы работу получше. Еёви завис со своей стороны, думал, что девчонка не так проста, как кажется. И ж как отделала его Орлов. То есть какие они орлы? Индюки щипаные, петухи варёные. Ох, беда с персоналом. Ничего нормально сделать не могут. Для начала позвольте извиниться перед вами за своих сотрудников. Им было велено вежливо пригласить вас проехать с ними. Они же превысили свои полномочия и, разумеется, будут сурово наказаны. Врёт, поняла Марина. Не велел он этим придуркам передо мной расшаркиваться. Наоборот, велел схватить меня и вести, чтобы тут я со страху всё ему немедленно выложила. На него не бойсь, своё начальство давит. Хоть и сидит в таком кабинете, а всё равно наёмный работник, подневольный человек. А тут небось компаньоны наследники этого Борецкого. Так что нечего ему на меня так пронизывающе смотреть. Если такой умный, то чего ж не уберёг своего хозяина от взрыва? Тоже мне, зам по безопасности. Она тут же опустила глаза в стол, чтобы этот тип ничего не сумел в них прочитать. Намек возникла мысль рассказать ему всё как есть. Мол, видела, как Камилла выронила флешку, подобрала, Но не успела отдать, а теперь ей звонит какой-то тип и требует эту злополучную флешку. И про подозрительного пожарного, и про нападение на Сашу в её курточке. Пускает от следователей, или как его там, всё это расследует. У него-то возможности и больше. Но тут же отказалась от этой идеи. Станет он заморачиваться, уж её-то защищать точно не будет. Нет. лучше поменьше трепаться. Отвечая на его вопросы, она немногословно рассказала то, что уже было известно полиции. И вот машина взорвалась. А вы не знаете, для чего она хотела встретиться с господином Борецким? Понятия не имею, Марина пожала плечами. Она никому не рассказывала о своих планах. Её шеф про это ничего не знает, медленно проговорил Веритеенников. И никто на канале. Как мне удалось выяснить, она ни с кем на канале не общалась, так сказать, не формально. Но вы другое дело. Ведь вас взяли на работу по её рекомендации. Откуда вы знаете? Марина даже при встала с места. Такая уж работа всё знать, ответил он. Так вот, Марина Викторовна, я ведь знаю, что вы с Неждановой дружили. Я с ней Марина рассмеялась. Ну, тут вы всё же ошибаетесь. Я просто попала в их компанию школьных друзей. Вот они действительно дружат много лет. А мы, мужья и жёны, так настолько терпели. Так что мы с Камилой не общались, тем более на работе. Кто я и кто она? И даже словечком не перекинулись перед её уходом. Ну, пока-пока, еду с каким-то туда-то и в таком духе. Вот чего не было, того не было, твёрдо ответила Марина. Она очень торопилась, меня вообще не заметила. Ну ладно. Веритеников разочарованно выдохнул и протянул ей визитку с золотым обрезом. Если что, вспомните, позвоните мне. Все непременнейшие. Вытащила Марина из памяти словечко Георгия А про себя подумала: дожидайся. Проводить ее явился только один из похитителей. Генк то в больнице кровь остановить не могут, сказал он, когда они ехали в лифте. Марина пожала плечами. Ты, может, хида витая? Не унимался парень. Она скосила глаза и с удивлением поняла, что он с ней заигрывает. Нет, ну каких же идиотов нанимает на работу этот веретенников? Водитель сказал, что отвезёт её на то же место, откуда её забрали. Но Марина уговорила его поменять маршрут и отвезти до дома. Когда она тихонько открыла дверь квартиры, из спальни был слышен солевистый храп мужа. Марина взяла подушку и одеяло и легла в Тимкиной комнате.